Карась отправился навстречу клиенту, а сидящий в машине синий начал операцию. Нажал на клаксон. Окно на кухне клиента светилось, значит, дома. А когда оно погаснет, вот тогда синий спокойно отъедется два раза угол, где и будет ждать карася. ТТшник у того был с глушителем, поэтому в такое время вряд ли кто из жильцов этого большого серого дома кинется на лестницу узнавать, что произошло. Свет в кухонном окне погас. Все правильно. Он увидел машину, стоящую впритык к его Ауди, и пошел свою отгонять. Теперь счет уже не на минуты, а на секунды. Синий включил двигатель и задом выехал из двора. Выбрался в товарищеский переулок, развернулся, остановился у обочины тротуара в ожидании. Карась услышал, как двумя этажами выше гулко хлопнула входная дверь. а Затем послышались смерные, спокойные шаги. «Все так?» Ведь недаром же он вызвал лифт на первый этаж и открыл дверь. «Только по ступенечкам, только навстречу, иди сюда, голубчик». Он знал, кто спускается по лестнице, но все равно ошибки быть не должно. синие такие штуки не спускает. Значит, надо просто взглянуть в глаза клиенту и элементарно шлепнуть его. Глушитель навинчан, пушка славная, но придется бросить. Жаль, приказ синего». Шаги ближе. Человек спускался и как будто что-то мурлыкал себе под нос. Вот же народ. С таким одно удовольствие работать. Ни хрена не чует, ничего не сторожится, ни о чем не думает. Показался на лестничной площадке. Пальто на распашку, руки в карманах пиджака. Лох, одно слово. Карась усмехнулся. Он, конечно, узнал клиента. Это был именно тот, про кого и говорил синий. Похоже, во всяком случае. «Да теперь уже и поздно раздумывать. Разве что спросить?» — хмыкнул про себя Карась и потянул уже снятый с предохранителя пистолет из кармана. «Он уже и место успел присмотреть, куда сейчас влепит кусок свинца. Вон оно, прямо посреди лба». Увидел скинутые глаза клиента и невольно ощерился в улыбке. Глаза были ничего не понимающие и растерянные. Он засмотрелся, ибо торопиться было некуда, и упустил самый важный в своей жизни момент. А вынырнула из кармана рука клиента, раздался сухой и громкий треск. То ли доску кто сломал, то ли это так своеобразно хрустнул череп карася. Но свет тут же погас перед его глазами, а тело уже безвольно сложилось и рухнуло на лестничную площадку. И следом звякнул о кафель пола, выпавший из руки тяжелый пистолет с глушителем. Шадский с изумлением смотрел на дело рук своих и затаенно ожидал, что вот с же минуту на него ринутся бандиты, начнут стрелять, выкручивать ему руки, бить ногами, однако все вокруг было тихо. Даже соседи, видать, не проснулись, и тогда он на цыпочках ринулся обратно наверх в квартиру. Затаив дыхание, отпер дверь, также тихо закрыл за собой и кинулся к кухонному окну. Той машины, что так настойчиво гудела, вызывая хозяина Ауди, уже не было. Иван перебежал в спальню как окну, выходившему на улицу, и увидел ту самую машину, что гудела во дворе. Она спокойно стояла возле тротуара. А что тогда гудела? И она ли это? Она, бесспорно, вспомнил, что почему-то обратил внимание на радиатор БМВ. И это тоже БМВ, черная, и та, значит, она. А что стоит? Кого ждет? Господи! Да надо же быть полным идиотом, чтобы на рассвете задавать себе подобные вопросы. Кого ждет? Да киллера того, который лежит сейчас на лестничной площадке. Что делать, кому звонить? По 02 нельзя, поналетят, начнут разбираться, права качать, а пока дело эти сумеют еще сто раз повторить свои попытки. И ведь убьют, как не хоронись. А вот оно предостережение Левки семехатька хитрого хохла. Пытаясь сейчас анализировать проишедшее Иван все никак не мог понять, да и вспомнить, что греха таить, каким образом в его руке оказался Макаров. Благодаря какому ангелу-хранителю успел он первым выхватить и пустить в ход оружие, когда рука киллера уже вынимала пистолет с глушителем. Невероятно. И совершенно необъяснимо. Но ведь было же. Вот в чем штука. И там... На лестнице покойник. Шацкий не сомневался, что именно убил того парня с квадратной башкой. Наверное, не надо большого опыта, чтобы увидеть разницу между падением раненого и трупа. А все эти шибкоэффектные прыжки, подскоки, они для кино в жизни так не бывает.